Только русло это пролегло где-то в горах, на высоте гораздо большей, чем та, что была в начале. Светлана преподавала географию в школе, считала Аркадия Андреевича своей стенкой и, как правило, решительно соглашалась с ним во всем, свято охраняя один оазис, азис их любви. азис сохранялся. Ограничимся лишь констатацией этого факта. Аркадий и Светлана... Любили друг друга, включая в орбиту своей любви и собственного сына. Доказывая какую-нибудь теорему из их семейной жизни, доказывая, как всегда, свою безукоризненную правоту, Аркадий Андреевич часто восклицал в конце своей тирады «Во имя нашей любви! Во имя нашей любви!» Светлана замирала. Эти слова гипнотизировали ее. И в семейном ходу стали как-то привычными эти фразы, будто пароль «Во имя нашей любви», когда речь шла об отношениях Аркадия и Светланы, когда речь шла об их отношениях к коллегу. В тот вечер они долго ходили вокруг клумбы в скверике, и Аркадий Андреевич не раз повторял эту выспреннюю фразу «Во имя нашей любви». «Я должен что-то сделать с ним», — восклицал Аркадий Андреевич. «Во имя нашей любви к сыну». Перед этим он держал страстный монолог. Суть его сводилась примерно к следующему. «Мы не имеем права, чтобы Олег повторял наши ошибки, даже невольные. Я человек средних способностей, не скрою, это доставляло мне много мучений в жизни. Не думаю, чтобы наш Олег был уникальнее нас, а поэтому ему следует много трудиться». Его отношение к урокам, к школе, его непослушание — это выходка. Или мы подчиним его себе, или он многозначительно умолк. И Светлана виновато опустила голову. Точно далее исследовало самое ужасное. Или несчастье, или болезнь, или тюрьма. Они рассуждали и об этом. Вокруг полно подростков. Они избиваются в какие-то подозрительные стайки, распивают плодово-ягодное вино в подъездах, дерутся между собой, а потом, случается, нападают на прохожих. Дальнейшее всегда рисовалось им крайне мрачно. Пьяный Олег, избитый прохожий из камня подсудимых, что и говорить. Газеты пестрели подобными историями, и здравомыслящим родителям было о чем порассуждать и чем обеспокоиться. От клумбы в скверике они уходили просветленные, приняв определенное решение бороться за сына. Выход Аркадий Андреевич видел только в одном наставить Олега на истинный путь. А истинный путь это хорошая учеба. Иные педагоги наносят немалый урон детям, когда внушают им, что будущее их прекрасно и необычно. Нет, трезво считал отец. Жизнь не безоблачна и не прекрасна прекрасную и безоблачную жизнь надо еще заработать страшным адским трудом. Этот адский труд он сам, Аркадий Андреевич, вся его жизнь, вся ее суть. А это значит, что Олег должен быть похожим на отца. Это значит, что Олег должен трудиться еще больше, ибо сегодня попасть в вуз гораздо сложнее, чем раньше. Путь в жизни может быть только один — школа, потом институт, ПТУ или работа – это для многих. И мы не циники, утверждал Аркадий Андреевич, чтобы внушать Олегу, что это путь не для него. И тем не менее, это путь в обход, путь не прямой. Прямой путь в русле сознательности, понимания, подчинения, покорности. В конце концов, что здесь плохого? Ведь речь идет о покорности никому-нибудь. Ни какой-нибудь злой воли, недоброй силе, а отцу, родному отцу и родной матери. Тот давний далекий отроческий бунт, о нем и вспомнить-то теперь нечего, обернулся для Олега преддверием новой жизни. Жизнь эта состояла в том, что он должен был согласно кивать головой, когда отец, приходя из университета, повторял ему, «Ты только выбери себе факультет», «Я тебя подготовлю, ведь я твой родной отец, и в то же время преподаватель университета, не всем так везет!» Светлана Петровна не отставала от мужа. «Милый, дорогой сынуля!»